Прошу моих дорогих альпийцев не забывать своего президента. Пусть они простят моему врагу, как прощаю ему я, несмотря на то, что он главный виновник моей смерти. Тут Тартарен невольно остановился, слезы так и хлынули у него из глаз. Его мысленный взор нарисовал такую картину. Вот он, разбившись, лежит у подножья высокой горы. Вот его кладут на повозку, а затем отсылает Тараскон его изуродованные останки. О, сила провансальского воображения! Он уже присутствовал на собственных похоронах, слышал заупокойные пения, слышал речь над своей могилой. Бедный Тартарен, вечная ему память. И, затерянный в толпе людей, он сам себя горько оплакивал. Однако вид кабинета, сплошь залитого солнцем, дучи которого играли на рядах оружия и трубок, и песенка фонтана, доносившаяся из сада, вернули его к действительности. Зачем же все-таки умирать? Зачем даже уезжать? Кто его гонит? Что за идиотское честолюбие? Рисковать жизнью ради президентского кресла и инициалов? Но это была опять-таки слабость, столь же мимолетная, как и предшествовавшая ей. В пять минут завещание было закончено, скреплено подписью и огромной черной печатью, после чего великий человек занялся последними приготовлениями к отъезду. Тартарен Садковый снова восторжествовал над Тартареном Капустным. О тарасконском герое можно было сказать то же, что было сказано о Тюрене. Его плоть не всегда была готова уйти на битву, но дух его вел помимо него. В тот же вечер, когда часы на ратуше пробили десять, когда улицы опустились, словно расширились, и лишь кое-где запоздало стучал дверной молоток, да перекликались по тьмах, сдавленные, хрипшие от страха голоса спокойной ночи, а затем хлопали двери, кто-то крался по темному городу, где фасады домов были освещены лишь фонарями, а розовые зеленые шары освещали фасад, стоявший на малой площади аптеки, в окне которой четко очерчивался силуэт Бизюке, дремавшего за конторкой над фармакопией. Этот скромный аванс Бизюке брал у себя ежевечерне от 9 до 10, с тем, чтобы, как он выражался, быть подобрее, если ночью потребуются его услуги. Между нами говоря, это была чистейшая тарасканада, потому что никто никогда его не будил, и чтобы спать спокойно, он сам же отвязывал на ночь проволоку у звонка. Внезапно в аптеку вошел тартарен, тащая на спине плащи с дорожным мешком в руках, до того бледный и расстроенный, что аптекарь перепугался не на шутку, ибо его племенному тарасконскому воображению тотчас представилось нечто ужасное. Несчастный, что с вами? Вас отравили? Скорее и скорее рвотдало. И опрокидывая склянки, он заметался по комнате, чтобы удержать безюке, Тартарену пришлось схватить его в охапку. «Да выслушайте вы меня, черт побери!» В голосе его слышалась сдержанная досада актера, которому сорвали эффектный выход. Все еще, держа железную руку аптекаря, замершего за прилавком, тартарен спросил его шепотом. «Мы одни, безюки?» «Ну да», — сказал тот с безотчетным страхом, оглядываясь по сторонам. «Паскалон спит?» Паскалон был его учеником. «Маменька тоже, а что?» «Закройте ставни». Не ответив на вопрос, командовал Тартарен, нас могут увидеть с улицы. Безюке, дрожа, всем телом повиновался. Старый холостяк, он всю жизнь прожил с матерью и был тих и застенчив, как девушка, что составляло резкий контраст с его загрубелой кожей, толстыми губами, большим крючковатым носом и длинными усами. Одним словом, с наружностью пирата из еще не покоренного Алжира. Подобные противоречия в Тарасконе нередки, ибо головы тарасконцев просятся на полотно, до того они выразительны, до того ярко в них запечатлелись характерные особенности римлян и сарацин, обладатели же их занимаются безобидными ремеслами и проживают в тишайшем захолустном городке. Так, например, экскурбанье, похожий на конкистадора с подвижника Писаро, содержит галантерейную лавочку и вращает горящими глазами, продавая на два суниток ниток наклеивающие ярлычки на коробочке с лакрицей, на пузырьки с сиропус, гумми каменным сиропом, полоты напоминает старого пирата грозу берберийских берегов. Примечание. Писаро Франциско, 1475-1541, один из главарей конкистадоров, завоевателей Америки, покоривший державу инков в Перу. Как только ставни с помощью болтов и задвижек были плотно затворены, Тартарен, любивший называть собеседников просто по именам, начал так. «Послушайте, Фердинанд». «И он...» Тут же все и выложил, излил все, что накипело у него в сердце, всю свою досаду на неблагодарных сограждан, рассказал о происках петушки и ноги, о том, что соперник собирается провалить его на выборах, и о том, как он, Тартарин, намерен парировать удар. Прежде всего, надо держать его замысел в тайне открыть только тогда, когда это будет необходимо, когда от этого будет зависеть успех его затеи, которому, впрочем, всегда может помешать какая-нибудь случайность, какая-нибудь страшная катастрофа. А черт вас возьми, Бизюке, да не свистите же вы, когда с вами разговаривают! Это у Безюке вошло в привычку. Он был не словоохотлив от природы, что вообще нечасто встречается в Тарасконе, и благодаря чему аптекарь заслужил доверие президента. Но своим толстым губам он постоянно придавал форму буквы О, и из его раскрытого рта дыхание вырывалось с каким-то присвистом. Точно он всем на свете смеялся в лицо, даже во время самых серьезных разговоров.